Глава седьмая. Случайное прикосновение принца прошибло гнев сутоком. И хотя оно длилось всего секунду, она успела увидеть картинку, где командир падает сражённый стрелой. В этот момент он находился в шатре, и на подносе лежали остатки цыплёнка, только что обглоданные ею. Раздумывать было некогда. Она резко откинулась назад и упала на настил. Командир тут же бросился к ней. Естественной реакцией тела на непредвиденную ситуацию. А дальше девушка действовала по наитию, сама не понимала, что движет ею. Совершенно не хотелось спасать вредного господина, но в душе теплилась благодарность за сытный ужин и внимание. Всё завертелось кувырком, она побежала, командир за ней, и стрелок, видимо, ориентировавшийся издалека на тень на стене шатра, промахнулся. Агне не даже не подумала, что эта стрела могла попасть в неё. Вообще не размышляла, бегала, кричала, суетилась, зато не дала совершиться злодейству. Реакция командира и его окружения была естественной. Именно в тот момент, когда он находился в шатре один на один с уродливой селянкой, прилетела стрела. Кого ещё винить в случившемся? Только не весту. Агне рассчитывала лишь на благоразумие господина, который показал себя человеком уравновешенным, не склонным к спонтанным поступкам. её вытащили из шатра и провели сквозь строй охраны. Каждый стражник смотрел волкам. Ещё бы, она разрушила спокойную жизнь каравана. Теперь вместо того, чтобы отдыхать перед завтрашним перегоном, солдаты вынуждены всю ночь стоять в карауле. Невест не было видно. Агнесса не услышала ни стонов, ни плача и остановилась. "Шагай", окликнул её длинный. "Ждёшь сообщника?" "Никого я не жду", огрызнулась девушка. "А где невеста?" «Тебе знать не положено!» В повозке она почувствовала себя плохо. Все тело сотрясало крупная дрожь. То ли это наступила разрядка после пережитого шока, все же огни никогда не оказывалось в подобной ситуации. То ли травяной отвар начал действовать. «Мамочка, спаси!» — прошептала она с головой, зарывшись в солому. «Даже представить было страшно, в кого превратится она от такой дозы напитка!» Оставалась слабая надежда, что без колдовского заклинания сила воздействия будет слабой. А ещё Агнесса боялась, что магическая защита спадёт раньше нужного времени, и тогда ей не выжить, придётся отвечать ещё и за использование магии. Бежать, надо срочно бежать, кричал внутри Агнессы инстинкт самосохранения. Не для того она вырывалась из родной деревни, чтобы сгинуть в чужом краю. Она выглянула в щель между полотнами полога. Тревога росла в груди, мешала глубоко дышать, сводила с ума. Но за стенами повозки была тихая ночь. Ветер не шумел ветками деревьев, лошади, утомлённые за длинный переход, лишь звенели уздечками, отгоняя комаров. Агне прислушалась. Ей почудилось, что откуда-то доносится близкий плеск воды. Она втянула ноздрями влажный, напоённый ночными запахами воздух. Неужели река? Вспыхнула в голове радость. Откуда? Сборщики раскинули лагерь у подножья холма, днем, когда она поднялась по склону и увидела спрятавшегося незнакомца, признаков озера или реки не заметила. «Наверное, вода с другой стороны дороги», — решила она и вздохнула. Так захотелось умыться или просто подставить лицо холодному ветру, что девушка пошире распахнула створки ткани и вгляделась в темноту. Ночным зрением она прекрасно видела костры, разбросанные между кустов и деревьев, едва отлевших угольками, возле которых спали уставшие люди. Стражники парами обходили периметр, переговариваясь шёпотом. Только в шатре командира по-прежнему горел свет. Зачем спасла такого идиота? рассердилась Агнес и вернулась мыслями к случившемуся. Действительно, стрелок, который столько дней выслеживал караван и выбирал удачный момент, мог предпринять ещё одну попытку, на этот раз успешную. Она сразу вспомнила незнакомца, прятавшегося за кустами, и пожалела, что не рассказала о нём командиру. Хотя так тебе и надо, сердито подумала она. Мог бы и поговорить по-человечески, а не прогонять. Она зевнула и закрыла глаза. Усталость и напряжение вечера сказались, её клонило в сон. Только она погрузилась в дремоту, как повозка зашаталась. Что? Что опять случилось? встряхнулась невеста. Выходи! Голос господина раздался так близко, что Агнесса вздрогнула и осторожно отодвинула полотно. "Я устала", с трудом выдавила из себя она. "Можно", она сделала паузу, набирая сил, "остаться внутри". Невеста не понимала, что с ней происходит, но чувствовала себя отвратительно. Она хотела спать, спать, спать. Мозг отключался, отказывался думать, язык во рту превратился в лапать, и её едва поворачивалось. Перед глазами всё плыло. «Ах ты, чучело!» — рассверепел проводник. «Как разговариваешь с господином?» Он схватил ее за шиворот и поволок из повозки. Девушка не сопротивлялась. Что-то случилось с телом, она перестала повиноваться хозяйке. Ноги, руки тряслись, зубы выбивали чечетку. Ей было так плохо, что даже тумаки проводника не вызвали желания грызнуться. А еще не появлялись видения, вообще никакие. Словно травяной отвар лишил силы и ее дар. Агнесса спустилась вниз и чуть не упала. Ноги отказывались подчиняться. Командир дернулся навстречу, хотел удержать ее за локоть, но остановил в полете руку. «Лезь обратно!» — приказал он. Агни взялась пальцами за край повозки, попыталась подтянуться и рухнула вниз. Перед глазами вспыхнули огоньки, и мир перестал существовать. Она очнулась и сначала не поняла, где находится. День сейчас или ночь. Чувствовала только, что лежит на чем-то мягком, что пахнет духами, а не прелым сеном. Ни кудахтали куры, не кричал петух, не крутились в клетках кролики. «Где я?» — испугалась она. «В раю или в аду? Я умерла?» Прислушалась к себе, боли не было. Тело казалось легким, невесомым, а голова ясной. Она провела ладонями по поверхности, на которой лежала, наткнулась на шелковистый мех, едва слышно взвизгнула и чуть-чуть приоткрыла глаза. «Шатер!» «Что я делаю в шатре?» — обожгли мозг вопросы. Она вспомнила, как упала и потеряла сознание. Но почему стражники не бросили ее назад в повозку, а принесли в шатер? Ответа не было. Догадок тоже. Только растерянность и недоумение. В ее мозгу не вязались действия господина с рассказами о сборщиках, которые портят невест перед ярмаркой. «А вдруг я командиру понравилась?» — вспыхнуло озарение. Но Агнесса тоже покачала головой, не веря себе. Уродливая невеста, больше похожая на горгурию и страшных сказок, да еще притом дерзкая и острая на язык, не могла заинтересовать богатого красавчика. Огнеосторожно села, огляделась. Она действительно находилась в шатре и лежала на настиле, покрытом мехом. Внутри был полумрак, но ночь уже уступила права пасмурному утру. Только сейчас Агнесса расслышала шуршание дождя по листве. День впереди ждал промозглый и холодный. Короткий вздох заставил девушку вздрогнуть. На ложе кто-то спал. Агнесса встала на четвереньки, потом выпрямилась и невольно залюбовалась точёными чертами лица господина. Он лежал на спине, раскинув руки, волосы разметались по кожаной подушке, рот приоткрылся, в уголке заблестела капелька слюны. Чистый ребёнок, умилилась невеста. Она повернулась к выходу, сделала на цыпочках шаг и увидела перед носом лезвие меча. Сердце мигом ушло в пятки, а внутри задрожало. Агнес замерла с поднятой ногой, не смея её поставить и случайным движением вызвать реакцию человека с мечом. Куда собралась? глухо спросил голос сзади. Спасибо за гостеприимство, выдохнула она, узнав знакомый голос, и быстро закрыла шалью до глаз, стараясь не показать испуга. Негоже королевской невесте ночевать в шатре господина сборщика, подчинённые могут не так понять, поздно помнилось. усмехнулся командир, но меч убрал. Уже утро, все стражники видели, как тебя сюда принесли. Твоя честь опозорена навсегда. Как же так? По-настоящему испугалась Агнесса и бросилась ощупывать себя. Одежда была на месте, шнуровка поддерживающего корсета завязана, рубашка закрывала тело до подбородка. Невеста кинула сердитый взгляд на господина и заметила, что он улыбается уголками губ. Второй раз выдохнула. Раз её принесли в шатёр, дали выспаться, Убивать их в ближайшее время точно не будут. Садись, поговорим. Разве не опасно? В сквой стражу ни одна мышь не проскользнёт. Он подождал, пока девушка опустится на табурет. Скажи-ка, э, как тебя зовут? Агнесса нырекли от рождения. Логнесса, ну, как ты узнала, что в меня выстрелят? Я не знала. Хочешь сказать, что это просто совпадение? Наверное, я не ясновидящая. Она занервничала, заерзала на табурете, не зная, куда спрятаться, от пристального взгляда прозрачных глаз, почувствовала неуверенность. «Посмотри сюда!» Командир бросил перед ней стрелу. «Это боевое оружие, нацеленное убивать на повал. Если бы ты не упал, а я не бросился бы к тебе, мне бы сейчас рыли могилу. Ты сидела напротив стенки шатра. Может быть, тень заметила, ну и отреагировала?» Тени были, конечно, но ходили ваши стражники и сборщики. Она замолчала, мучительно прикидывая сообщить или не знакомцы или нет, но решила, что её посчитают сообщницей, раз не доложила о нём сразу, и выпалило другое. Сами же говорили, что стреляли издалека. Как я могла заметить кого-то? У меня нет глаз сокола. Господин уставился на неё неподвижным взглядом, потом встал. Хорошо. Ты сохранила мне жизнь. Я твою тоже не трону. И на ярмарке найду тебе достойного, уважаемого мужа. Ага, фыркнула про себя Агнесса. А я на ярмарку не собираюсь. Могу я вернуться в повозку? Да ты свободна. Эй, есть там кто? В шатёр тут же увалился длинный стражник. Проводи её до повозки. Она шла, подгоняемая охранником, который шипел на неё. Что, уродин, раздвинул ноги перед господином, думаешь, это тебя защитит? На тебя же без слёз взглянуть нельзя. Но и не смотри. Огнеплотнее закуталась шаль. После тёплого меха, который хорошо удерживал тепло, она дрожала от озноба. Мелкий противный дождь падал на лицо, и девушка старательно его прятала, потому что представление не имело, как сейчас выглядит. Неужели думаешь, что на ярмарке кто-то на тебя позарится? Не надейся. Что ж, значит, такова моя судьба. Смиренным голосом служительницы храма пропищала она. — Слушай, любезный, принеси мне воды умыться. Я тебе не слуга. Хочешь, чтобы я умерла, не доехав до столицы? Злость умелькнула в глазах Длинного. Он ощерился, показав гнилые зубы, и кивнул в сторону лужи, мимо которой они шли. — Давай, мойся. Таким, как ты, чистая вода не положена. Но Агнеса обрадовалась. Впервые за три дня пути она видит столько воды. Она подошла к луже и наклонилась. На поверхности распылывались круги от дождевых капель, видимость была плохая. Но девушка напряженно вглядывалась в отражение. Уродливые черты были еще на месте, но ей казалось, что нос стал короче. Она потрогала кончик и ничего не почувствовала. Провела пальцем по бородавке, он провалился и попал на чистую кожу. От морока осталась только слабая иллюзия, которая скоро пропадет — А большая доза отвара вызвала лишь сонливость до потери сознания. Нет, надо срочно убежать, ужаснулась невеста и нырнула в глубину повозки. Она перекусила свежим куриным яйцом и остатками лепёшки и прилегла на солому. Снаружи началась утренняя суета: ржали лошади, ругались стражники и сборщики, скрепляли телеги и повозки. Она не заметила, как караван снова двинулся в путь. Местность становилась все горести и круче, кони стражников легко грацевали по дороге, но повозки тянулись медленно. То одно колесо, то другое попадало на мокрый камень, соскальзывало с него или застревало в глубокой луже. «Стой!» — раздался отдаленный расстоянием глухой крик проводника. Агнеса выглянула. Повозки, вытянувшиеся, насколько хватал глаз, одна за другой встали. Она видела командира, который пронёсся ветром мимо её повозки на своём вороном коне. Его сопровождал проводник и ещё несколько охранников. Все были на страже и смотрели куда-то вперёд. Что случилось? крикнула она стражникам. Скройся, уродина. Я просто хотела спросить. Не положено. А в кустике можно пока стоим, мочи нет. Нельзя! Ближний стражник замахнулся копьём. Но В груди все закипело. Агнеса не собиралась сдаваться. Она спрыгнула на землю и шагнула к охраннику. «Назад!» — крикнул тот и коснулся ее копьем. Это было мгновение. Легкий укол и все. Но мир взорвался, рассыпался на множество горячих искр. «А-а-а!» — закричала Агни, схватилась за грудь и упала. Острая боль пронзила все тело. Девушка выгнулась, заерзала по земле ногами. Перед глазами появились быстро менявшиеся картинки. Вот на лагерь несутся кони без всадников. Те теряются в тумане, они повсюду. Густой лавиной катятся по склонам. Их так много, что не сосчитать. Лицо в железной маске в виде чудовища. Черный плащ, развивающийся сзади, как два крыла. А теперь этот стражник лежит, проткнутый мечом. «Что тут у вас?» Голос командира гремит над головой. «Эд, припадочная!» «Засада!» — прохрепела Агнесса. «Нападение!» Что ты там бормочешь? Командир наклонился. Засада. Больше Агнесса ничего не успела сказать. Её видение вдруг ожило. Со всех сторон понеслись на лагерь всадники, замелькали сквозь струи дождя мечи, за свистели стрелы. Девушка отползла в сторону, потом забралась под свою повозку, прижалась к земле и устало закрыла глаза. Теперь всё в руках богов. Агнесса прислушивалась к гортанным крикам, к звону мечей, Видела мелькающие перед лицом многие людей и коней и молилась создателям. Благословенные небожители шептали помертвевшие губы: спасите потерянную душу, не дайте сгинуть безвестно в чужом краю. От грохота подоющего тела девушка вздрогнула и откатилась к противоположному краю повозки. Лишь через секунду пригляделась. Длинна ноги стражник лежал проткнутый мечом и смотрел на неё угасающим взором. Вот он моргнул, закрыл глаза. Паника охватила сознание девушки, а в голове щёлкнуло: бежать.